Глава 34. День был погожим и солнечным, как и настроение, за исключением одного факта. Артур снова уезжал в командировку. В этот раз у меня получилось его даже проводить. К моему удивлению, Багров не противился и с энтузиазмом воспринял предложение, чтобы мы с Костей поехали вместе с ним в аэропорт. Из разговоров Артура я знала, что он летит в Питер на несколько дней, из Питера в Германию и уже потом обратно домой. обещал, что вернётся быстро. Последние дни я чувствовала себя хорошо, ездила в клинику, затем к Егору, вечером домой, к Кате и Артуру. Ничто не предвещало беды или внезапной радости. Костя остался ждать на парковке, а я направилась в клинику на плановый осмотр к своему врачу: снова сдать кровь, пройти первое УЗИ, получить документы и заключение на руки, чтобы явиться в следующий раз на скрининг в 12 недель, почти через полтора месяца. Я очень сильно волновалась перед дозией и чувствовала себя так, словно пришла на важный экзамен, от которого будет зависеть будущее. Девушка долго водила датчиком по моему животу, и по выражению её лица ничего невозможно было понять. Беспокойство возрастало с каждой секундой, а когда она потянулась к телефону и позвала Кольцову, которая вела меня с момента планирования беременности, у меня бешено заколотилось сердце. Мысленно я приготовилась услышать страшные слова. «Что-то не так?» Просипела, сделав над собой усилия. Из-за волнения в горле запершила, голова закружилась, и я подумала, что от накала эмоций лишусь чувств прямо на кушетке. Так боялась, что с ребёнком что-то не в порядке, а вдруг замершая беременность. Я слышала и читала много таких историй. И если это действительно случится, не переживу. «Нет!» И я любила крошку, что развивалась сейчас внутри меня, и боялась, что она могла нас оставить. Да нет, неуверенно отозвалась девушка. Скорее наоборот. Хотя в вашей ситуации она повернула монитор ко мне и показала на две белые точки. Что это значит? Меня окатило холодным потом, руки задрожали. Казалось, ещё чуть-чуть и нервы окончательно сдадут. Это значит, что их два. Кольцова как раз вошла в кабинет, встала рядом и смотрела вместе с нами в монитор. Я подняла глаза к её лицу и заметила, как Елена Юрьевна задумчиво свела брови, а затем шумно вздохнула. Я расплылась в улыбке и коснулась живота, не веря своему счастью, не веря в это чудо. Я даже и мечтать о таком не смела. Распечатайте нам снимки и напишите заключение. Распорядилась она совсем не радостным голосом, но я не придала этому значения и думала о малышах. "Да, хорошо", отозвалась девушка. "Вытирайтесь". Она протянула мне салфетки и отвернулась от нас. В туалете я умылась прохладной водой, чтобы немного прийти в себя от шокирующей новости, и спустя 10 минут вошла в кабинет врача. "Виктория, присаживайтесь", попросила Елена Юрьевна. Я не ощущала внутри грамма смятения или каких-либо сомнений. Нет, конечно, это большая ответственность и нагрузка два малыша. Но зато сколько счастья! И вдвое больше шансов, если дети будут абсолютно разными, один из них обязательно подойдёт для Егора, иначе и быть не могло. Сейчас срок самый подходящий. С пятой по одиннадцатую неделю редукция не несёт никаких рисков для вас и ребёнка. сказала Кольцова в кратком и спокойном голосом. Я впервые слышала этот термин и в недоумении смотрела на неё с радостной улыбкой на губах. Редукция, переспросила. Да, у нас с вами заключён договор, и там подробно описан пункт, касающийся многоплодной беременности. Как вы знаете, Артур Сергеевич против. Поэтому один эмбрион, опять же, исходя из пунктов договора о оказании медицинских услуг, мы будем вынуждены удалить. Я не помнила ни о каком договоре, не читала его даже толком, но прекрасно поняла слова врача и застыла на стуле с приклеенной улыбкой на губах, которая выглядела теперь совершенно глупо и неуместно. «Что это значит?» — осведомилась я в полголоса, и в осознании уже закрадывались нехорошие мысли. Может быть, пока я была в туалете и умывалась, Кольцова успела дозвониться до Артура и сообщила ему, что наши с ним труды не прошли даром. Моя яйцеклетка, которая, к слову, была на момент проведения инсеминации одна денёшенька, поделилась на части, и детей внутри меня было уже двое. Мы всего лишь третья сторона, которая оказывает услуги надлежащего качества в соответствии с условиями заключённого договора. Артур Сергеевич распорядился удалить один из эмбрионов. Вы на этом мне намекаете? Но разве так можно? Ведь их уже два. Я думала, что вы на моей стороне. Пульс подскочил, и я покачала головой из стороны в сторону, с недоумением смотря на Кольцову. Елена Юрьевна встала, налила из графина в стакан воды и протянула мне. Нет, не подходите ко мне. Я не дам вам сделать никакую редукцию. Это убийство. «Запрещаю с этой минуты прикасаться ко мне, кому бы то ни было, из вашего персонала, и даже подходить». Я схватила сумку, поднялась на ноги и выставила руки вперёд, будто Кольцова могла причинить мне физический вред. Тело сотрясало дрожь, к горлу подступил ком, хотелось сбежать из этого места. Артур не обманывал, когда говорил о пустоте в его сердце. Он ненавидел меня настолько сильно, что не мог допустить даже мысли, чтобы я носила в своём животе больше одного ребёнка. Господи, ну как же это жестоко. Я готова была принять Катю как родную дочь, готова была принять его, несмотря на недоверие. Какой же я была дурой. Этот пункт договора был оговорен заранее, а вы подписали бумаги. На лице Елены Юрьевны промелькнуло непонимание. «Но я, конечно, уточню у Артура Сергеевича этот нюанс, не переживайте. Присаживайтесь на место. Переноса двух эмбрионов не было, как и самой процедуры ЭКО. Всё получилось естественным путём. А это ведь в корне меняет дело, ведь так?» Попыталась она успокоить меня, заметив, каким обезумевшим взглядом я смотрю на неё. «Никакой редукции не будет. Не приближайтесь ко мне, не то я за себя не отвечаю». "Воскликнула я, повысив голос, когда она снова сделала шаг навстречу. Виктория, успокойтесь, мы сейчас всё выясним", миролюбивым тоном говорила Кольцова и продолжала наступать на меня. "И если он скажет фас, вы наденете на меня наручники и насильно поведёте в операционную", я скривилась. Было так больно, что я не знала, как пережить эти минуты. Хотелось его все исчезнуть с лица земли, не то что сбежать из этого кабинета. Я буду искать другого врача и клинику. Извините, я не подписывалась на такое и никогда не допущу подобного. Я покачала головой и направилась в сторону двери. Не помню, как оказалась в коридоре, держалась руками за светлые стены и медленно шла на выход. От навалившейся информации и переживаний я вышла из клиники на трясущихся ногах. Костя вышел навстречу, когда заметил меня, открыл дверь машины, Но я прошла мимо него и направилась в такси, что заметила позади. Больше не вернусь в дом Артура. Я больше не вернусь к нему. Хватит. Виктория Александровна, остановил меня Костя, но я сбросила его руку со своего плеча. "Передай своему хозяину", сказала я, выделив последнее слово интонацией голоса, что я ничего больше не буду делать по его указке. Села в такси и назвала адрес больницы Егора. «Хватит». Боль раздирала грудную клетку на части, и я сжалась в комок на заднем сиденье, словно после физического насилия, и обжигающие слёзы покатились из глаз. «Господи, я всё ещё любила этого монстра, этого ужасного человека, который втаптывал меня в грязь всё это время. Надеялась, что у него было сердце?» Обернувшись, я заметила, что Костя кому-то звонит, стоя посреди парковки и смотря вслед машине, в которую я села. Плевать я хотела с этой минуты на Артура, ведь это ему Костя сейчас докладывал о том, что я уехала из клиники на такси, завуалированным текстом послав его вместе с хозяином на все четыре стороны. Обязательно скажу Багрову эти слова лично, но позже, когда немного успокоюсь и приду в себя. Звонок на мой телефон раздался спустя минуту. На дисплее высветилось имя Артура. Я долго смотрела в экран и не находила в себе сил, чтобы ответить на вызов. А после того, как он сбросил звонок, набрала короткое сообщение: "Ты убьёшь какого-то одного ребёнка внутри меня лишь путём моей смерти. Другой возможности я тебе не предоставлю". Нажала отправить и выключила телефон. понимала, что Багров, конечно же, приедет к Егору в больницу, попытается вернуть свою игрушку на место и продолжит её морально уничтожать. Но сейчас Артура не было в городе, а следовательно, и домой я не обязана была возвращаться, как и разговаривать с мерзавцем. Больше не переступлю порог его дома. Не ради Кати, не ради кого бы это ни было. Я не стану больше играть в его игры. Не верит мне, не нужно. Но я не позволила убить моего ребёнка. Иногда наступает момент, когда ты понимаешь, что бессилен, что сил бороться больше нет, ты сломлен. Я никогда не согласилась бы на убийство одного из детей, что уже было во мне, и не понимала, почему Артур просил это сделать со мной, с нами никогда не пойму и не приму. Зачем он вообще ставил эти ужасные рамки и ограничения в наших отношениях? Чем руководствовался, когда составлял этот договор, будто это его могло как-то обезопасить. Но ведь последние дни Багров относился ко мне с таким теплом и нежностью, я всю ночь не сомкнула глаз, гладила Егора по голове, понимая ещё отчетливее, как сильно любила своего ребенка, и даже эти две горошины внутри меня уже безумно любила и не представляла, как можно с ними расстаться. Как можно выбрать, кому из них жить и появиться на свет, а кого убить ещё в утробе? После рождения сына я не могла смотреть ужастики, фильмы-катастрофы, даже мелодрамы вызывали стойкое отвращение. Сначала сильно боялась за жизнь Егора. Каждые полчаса или час в первый год его жизни вскакивала на ноги с учащённым сердцебиением и проверяла, дышит ли мой ребёнок. Потом боялась вдруг, что-то может случиться со мной, и никому мой мальчик окажется не нужен. Сейчас эти страхи переплелись воедино. Я лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок. Уже забрезжил рассвет, а я не могла заснуть. Вспоминала нашу первую ночь с сыном, когда я его родила. Мне бы поспать тогда, А я смотрела на Егора и впитывала в себя новые ощущения от материнства, запоминала чёрточки его лица, смотрела, как он смешно чмокает губками, и просто таяла от нежности и какого-то непонятного бескрайнего чувства умиления. Совсем скоро всё это повторится в моей жизни. Конечно, же страшно брать на себя такую ответственность, но я здоровая и сильная женщина. Я выносила и родила Егора. и была уверена, что смогу дать жизнь и этим двум малышам, которые отчаянно хотели жить.